Аро не колеблясь, подошел к Эдварду. Действительно, чего ему бояться? Дюжи и фигуры в светло-серых плащах, мускулистые громилы вроде Феликса. Вот они, в нескольких метрах. Посмей, Эдвард, сделать хоть один лишний шаг. У Джейн наготове адский огонь, у Алика слепота и глухота. И никто, даже Эдвард, не догадывается, что я могу отразить их своим щитом.